«Смекнул, — сказал царь. — Выйдет? Ну, по что же не выйдет? Только зелья уйдет много. В том беды и нет, хватит у нас зелья. А теперь слушай розмысел. Сей подкоп надо бы напрорыть в самое малое время. Копать тут недалече. Самому тебе здесь и делать нечего, не мудрая работа. Ты давай скорее завершай обхват города преступными грацами и тыном». А тут только проверку делай. — Уж больше половины крепости охвачены, государь. Еще малость поднатужатся ратнички и готово будет, — сказал Выродков. — Видел. Хвалю за старание. Токмадними этими башнями города скоро не возьмешь. Зело крепок, и стены высокие, негожие для штурма. Много ратников под ними сгибнет. И с мором казанцев долго не проверёшь Нам же время тянуть не можно». Вот я и умыслил подвести подкопы в разных местах под стены, да взорвать все за раз, а в проломы пустить ратников со всех сторон. Это ведь много легче, нежели по лестницам на стену залезать. Не успеет татар опамятаться, как мы их под себя подклоним. Но о том пока держи в тайне, воеводам, кроме Воротынского. Я и то еще не говорил про это, и тебе доверил загодя, чтоб ты надежных людей приглядывал для копки тайников». Копать будем тоже тайно, чтобы свои не все знали. А к каким местам вести подкопы, я еще скажу, о том, пока не, с не решил. С малым подкопом поспешая чтоб готов за неделю. Сноровистых людей найди в помощь пушкарям Петру Иванову да Михаилу Тамилову. Я их над подкопами старшими велел поставить. — Найду, — сказал Выродков, вспомнив о камене и его друзьях. Есть у меня на примете пятеро парней дотошных, они к этому делу уж свычны, спроворят. В Свияжске стало тихо и скучно, на улицах и на площади почти не видно людей, крепостная стена опустела, большую часть пушек увезли под Казань, стрельцы и ратники крепостного наряда тоже теперь под Казанью, виднелись лишь одинокие фигурки редких дозорных. У открытых городских ворот дремал стражник, он равнодушно посматривал на редких прохожих, не интересовался, зачем люди входят в город, вход и выход стали свободными. В воротах показался ратник, Не скажешь, что жил и где мне здесь сыскать, Каменева? — спросил он, останавливаясь около дозорного. — Ранее он во все дни на казенном дворе бывал, а с тех пор, как отколь все вывезли и двор прикрыли, не видал я его ни разу. — А ты дойди к дьякам, там скажут объем. — Вон, я дьячья-то изба-то! — показал стражник на площадь. Когда Ратник подошел к, да, к этому дому, на крыльце показался сам Каменев. «Данила — Данила! — вскрикнул Ратник. — Ба, Петро! — Да и отколь взялся? Пойдем, паря! Нечто тереть улицы стоять, мы ведь все здесь живем. Сейчас и терешку с остальными скличу с тобой повидаться. — Погоди, Данила! Сперва надо бы мне приказ исполнить! — Вот подмоги-ка мне разыскать Каменева. Мне наш воевода, князь Воротынский, послал сыскать Каменева его товарищей, кои здесь тайники копали. — Так это же я и есть Каменев-то, — воскликнул Данила. — А товарищи мои те самые, с кем я у вас гостил почти два года назад, когда мы сюда из Москвы пробирались. — Ах, вон, я и не знал, что ты Каменевым прозываешься. Стыло быть, князь про нас вспомнил. Это то. А то мы уж сами собирались идти под Казань, — рассказывал на ходу Данила. Носели каждый при своем месте был. А теперь в городе делать нечего. Все дворы позакрывали. Я и приказ сейчас ходил ключ от своего двора сдавать. Допросился вратники. Не гоже нам, молодым, здесь сидеть, когда весь народ...